Глава 10. Роман психовал. Все как-то перевернулось в жизни и пошло через одно место. Началось с семьи и перешло на бизнес. Если вначале его напрягал только предстоящий развод с Полиной, то теперь добавился бизнес. Тут у него всегда все было в ажуре. Но вчера один из возможных инвесторов позвонил и отказался от участия в проекте. Не то чтобы Роман не справится без него, но теряется время. Надо искать нового партнера а это делается не вдруг на таких-то деньгах. Роман посчитал, что эту свинью ему подложил Поляков за расставание с его дочерью. Ясно, что она нажаловалась отцу, а тот принял меры. Но эта мелкая месть, подумаешь, ушел один, придет другой, особо Романа не задело. Он вообще надеялся, что после откровенного признания Снежаны Поляков сам уедет из города и дочурку с собой заберет, если Краснов сдержит слово и отпустит ее без наказания. По намекам Краснова, там тянет минимум на 5-7 лет. Странно, но Снежанну было не жаль. Вообще никакого влечения к женщине не осталось, только брезгливость. Роман был рад, что сам разорвал отношения с любовницей, но легче ему не стало. Вся его жизнь уже успела испортиться окончательно. Полина разговаривает только по делу и только по разводу. Но у Романа сохраняется крохотная надежда благодаря дочери. Ради Анютки Поля может поступиться гордостью и простить его или хотя бы дать шанс в будущем. Именно эта мысль заставила Романа поехать к жене в санаторий. До него дошло, что возвращаться из санатория Полинке просто некуда. Квартира, в которой они жили, принадлежит матери Романа. Новая квартира только Роману. Поля о ней и не знает. А в дом она не вернется из принципа. Поэтому Роман надумал предложить жене любое жилье на выбор и приписать на нее. Документы в наше время оформить не проблема, лишь бы согласилась принять этот дар и простить. Он гнал машину, максимально ускоряясь, но соблюдая правила. Попадать под внимание ГАИ не хотелось. До санатория долетел за пару часов, но едва заехал на парковку, как увидел Полину, выходящую из корпуса, и идущего рядом с ней Краснова. Что за... Первым порывом было выйти из машины и навтыкать этому долбоящеру по маковке, Благоростом они друг другу не уступали. Но по мощности и ширине плеч Краснов объективно был круче. Правда, Роман это не пугало, он тоже не слабаков. Однако, подумав, Роман наоборот притаился. Даже попытался скрыть свою машину, тихо проехав вглубь парковки. Развернувшись, он незаметно двинулся за машиной Краснова и следовал за ней до города, пропустив перед собой две-три машины, чтобы его не заметили. В городе машина Краснова свернула в переулке Старого Центра. В этих домах раньше жили советские чиновники. У одного из них Краснов остановился. Сейчас в этих домах не было военной охраны, но консьержи были обязательно. Роман проследил, в какой подъезд вошла пара, и приготовился ждать. Сердце отсчитывало резкий ритм, и не хватало дыхания, но изменить ситуацию уже было невозможно. Его жена с каким-то левым мужиком вошла в неизвестную квартиру. Само это обстоятельство вымораживало до посинения, Роман надеялся, очень надеялся, что Полинка не начнет делать глупостей. Он приготовился ждать долго, но прошло чуть более получаса, и пара вышла из дома. Роман протяжно выдохнул. Он не заметил, что все это время, напряженно вглядываясь в дверь подъезда, почти не дышал. Но за полчаса совершить ничего предосудительного они бы не успели. И слава богу, значит, там что-то другое. Полина и Краснов оживленно разговаривали. Роман ясно увидел, что в процессе разговора Краснов передал Полине ключи. «Квартира!» – прошептал он, догадываясь. «Этот перец либо снял, либо сдал ей квартиру!» А он, Роман, опять опоздал. «Ну, это мы еще посмотрим. Одно дело съемное жилье, другое – свое». Забыв о своих делах, Роман продолжал следить за парой. Видел, как они перекусили в обычном недорогом кафе. Роман видел, как довольна Полина. Краснов угадал, жена терпеть не могла пафосные дорогие рестораны, а вот такие домашние кафешки обожала. Роман наблюдал. Как будто заново понимал, как оказывается красивая и сексуальная его жена. Не только Краснов, но и другие мужики засматривались на польку, когда она мелодично смеялась. Не громко, не вульгарно, а приятно и призывно. Или когда слизывала крем с ложечки. Краснов вон, вообще завис, бедняга. Роман ясно понимал, чего хочет и добивается Краснов. Это было видно из всего поведения мужчины. Но также понятно было и то, что Полина пока не отвечает на его посылы. Она ведет себя по-дружески, не переходя черту и не давая перейти к Краснову. Но надолго ли хватит ее обороны? Вопрос времени. Единственный козырь Романа – дочь. Следить за женой Красновым дальше Роман не стал. Ему все было ясно. В принципе, он и так знал, что его Полинка не из тех, кто легко меняет партнера. Но лестно было осознать, что жена не ведется даже на щедрые подкаты. Ревность, конечно, никуда не делась. Но Роман старался сдерживать себя и включать мозги. Другое дело, что невольно сравнивая женщин, Роман поражался сейчас, как у него хватило ума повестись на эту сделанную куклу – Снежану. Бросив взгляд на жену, которая по-прежнему не видела его машины, Роман тихо сдал назад и незаметно выехал из двора. Он сразу направился к нотариусу. Пора было делом показать жене, что он настроен на примирение. А Роман решил не мелочиться и переписать на жену и дочь их общую городскую квартиру и загородный дом. Новую квартиру, которую он покупал для себя и в которой некоторое время жила любовница, хотел оформить на себя и не напрягать уже мать своими проблемами. При этом он прекрасно понимал, что быстрого прощения все равно не будет. Полина, самодостаточная женщина с собственным заработком и положением, Она и без мужа не пропадет, но все равно Роман хотел начать свои пять шагов навстречу и очень надеялся, что Полина тоже шагнет к нему. Однако уже в офисе нотариуса планы пришлось подкорректировать. Позвонил Краснов и пригласил в свою контору. Поляков наконец-то привез Снежану для дачи показаний. То есть, обдумав ситуацию, Магнат понял, что дешевле выйдет признание дочери, чем общественный Хай и партнерский игнор после того, как Краснов даст делу официальный ход. Из двух зол, как всегда, выбирают меньшее. У нотариуса пришлось задержаться, и к началу допроса Роман опоздал. Но и того, что успел услышать, оказалось достаточно, чтобы ужаснуться. И не любовницей, с собой. Как могло получиться, что он, прожжённый делец и скептик, не доверяющий даже близким друзьям, мог так лохануться с оценкой этой блондинистой куклы? Ему казалось, что из мозгов у нее одна извилина. Этого хватало, по его мнению, на секс для удовольствия и все. Ошибся. Извилина может и одна, но кривая, способная на создание подлостей и подстав. Вряд ли эту стерву посадят. Адвокаты и деньги отца купят ей индульгенцию. Единственное, чего в этой ситуации опасается Поляков, как понимает Роман, это публичный скандал. Вряд ли партнеры захотят вести с ним дело, узнав о преступлениях дочурки Полякова. Значит, любыми способами он будет стараться замять дело и пойдет на любую договоренность с Красновым. Чтобы тот не отдавал добытые факты полиции и журналистам. Да, все продается и покупается, нужно только правильно подобрать цену. На чем сошлись с Поляковым? А Роман отвел взгляд от снежанной, вещающей что-то сотруднику, и повернулся к Краснову. Они покидают наш город навсегда, кратко ответил Краснов, и забывают про Полину, а если я, не дай бог, увижу их след рядом с ней, то. Он угрожающе сжал кулаки. «Тише!» — перебил Роман, прислушиваясь к признаниям бывшей любовницы. «Я не хотела так жестить. Не знала, какой препарат применит Макаева. Просто заплатила за результат, чтобы жена Закревского надолго задержалась в клинике». «Вот тварь!» — не удержался Роман. «Почему Закревский? Что вас связывает, кроме постели?» Сотрудник Краснового задавал откровенные вопросы, но Полякова отвечала спокойно и размеренно, даже как-то отстраненно. «Что с ней?» – Роман повернулся к Краснову. «Нейролептики», – пожал тот плечами. «Не думал же ты, что мы будем терпеливо пробиваться через ее высокомерие, капризы и вранье, отсеивая ненужное. Все просто. Есть специальные препараты, снимающие контроль сознания. Вводишь, задаешь вопрос и получаешь вразумительный ответ». «Понял». Не было жалко Снежану. Было досадно, что обычные потрохушки привели к краху семьи. Из окна Красновского кабинета они проследили, как Поляковых проводили к машине, и те покинули территорию агентства. Кстати, из-за этого особняка Роман по-новому оценил одноклассника жены. Чтобы заиметь в центре отдельный особнячок с собственной территорией и сквером на заднем дворе, надо было иметь нехилые деньги и нехилые связи. Так что не так прост этот Борис Краснов. «Как я понял, вы, Роман Викторович, расстались с госпожой Поляковой?» – подпрёк его от мысли голос детектива. «Да» нехотя ответил Роман. «А в чем дело?» «Дело в вашем разводе», ошарашил его Краснов. «Я представляю интересы Полины Александровны, а на следующем заседании будет решаться вопрос об определении места жительства ребенка. Ваша новая женщина не внушала доверия, но раз вы расстались, то все будет зависеть только от воли самого ребенка. «Оху**ись!» вырвалась у Романа. «Я никогда не отказывался от дочери, это раз. Аня сама выбрала меня как родителя, это два. Какая женщина будет жить со мной? Мое дело. Это три. Надеюсь, я ясно выразил свою позицию. Более чем, спокойно ответил Краснов. И ещё, добавил Роман, сегодня я переоформил нашу городскую квартиру и загородный дом на жену и дочь. По линии есть где жить, и в посторонней помощи она не нуждается. И если Анюта захочет остаться с матерью, у них будет где жить. По крайней мере, не в том скворечнике, что ты им снял. Уколол он Краснова. «Полина будет жить в трехкомнатной квартире», — процедил Борис. «Не апартаменты, конечно, но тоже неплохо. И вообще, я могу сам купить ей любую квартиру». Краснов с вызовом посмотрел на Романа, впервые прямо обозначив свои планы. «Обломишься», — грубо бросил Роман. «Полина — моя жена, и ею останется. Никакого развода не будет, она передумает». «Посмотрим», — не уступил Краснов. Роман с грохотом отодвинул стул и почти выбежал из кабинета. Вот как. Этот хлыщ открыто заявил свои права на Полину и, похоже, не собирается отступать. Блять, Что, Рома, добегался? Мозги кипели, и нервы были на пределе. Даже не заметил, как добрался до квартиры, в которой они с дочерью пока жили. Вот именно. Пока. Вообще-то, Роман надеялся как-то помириться с женой и начать уже нормально жить либо в их квартире, либо в доме за городом. Он хотя и переписал эти объекты на жену и дочь, но внутренне надеялся, что жить там они будут по-прежнему вместе. Анюта встретила его чем-то расстроенное, со следами слез, но не жаловалась. Все нормально, дочь?» «Нормально, пап. Не обращай внимания. Я там суп сварила и картошку потолкла. Садись ужинать». «Спасибо, моя хозяюшка». Роман поцеловал дочь в макушку и невольно подумал, как они с Полинкой похожи. Даже пахнут почти одинаково, травами и ягодой. Анюта уже догнала жену в росте, благо поле невысокое, и они обе утыкаются носом ему в подмышки. Эх, Поля! Неожиданно понял, что очень соскучился по жене, но просвета в их ситуации пока не было.